Глава 15. «Пока Арно спал, к нам несколько раз наведывались торговцы. Люди быстро приспосабливаются к обстоятельствам. Раз порталы не работают, надо продавать так, пока не испортилось. Поэтому я разжилась и мясом, и овощами, и фруктами. Сначала произошла заминка. Денег у меня не имелось, но, услышав имя Арно Ленарта, люди тут же кивали и говорили, что придут за оплатой позже». А одна словоохотливая зеленщица заодно поделилась парочкой интересных рецептов. С ее продуктами, разумеется. С розжигом плиты пришлось повозиться. Я сначала испугалась, что без магического электричества не получится ее зажечь. Но у плиты оказался автономный артефакт. Надо было просто найти, куда нажать. Разобралась я исключительно методом тыка. Инструкции, конечно, не помешали бы. Уже через полчаса По кухне поплыл аромат еды, так что я была вполне довольна собой. все таки не зря бабушка с раннего детства учила меня готовить. Бытовые навыки всегда выручат, даже в другом мире. Очередному стуку в дверь я не удивилась. Наоборот, стало интересно, что предложит на этот раз. «Жди здесь», — приказала пантерия Привлекать лишнее внимание не хотелось. И я поэтому и переоделась в самое обычное платье. Выходить к людям в джинсах было неправильно. Да и заляпаться в простом платье не так жалко. Фартука я на кухне не обнаружила. Видимо, готовка была у Арно чем-то из ряда вон. «Добрый день», — распахнула я дверь. Молодая женщина на ступеньке меньше всего походила на продавщицу. Да и товара при ней не было. Вряд ли в крохотный редикюль можно положить что-то, кроме помады и пудреницы. «О, наконец Арно завел себе домработницу!» Подняла визитерша идеальную бровь и шагнула вперед. Признаться, я немного растерялась от подобного заявления и уверенности, с которой дамочка прошла внутрь. Однако никакого права задерживать ее у меня не было. К тому же, судя по холеному виду женщины и ее дорогой одежде, я же посмотрела витрины с мачехой и теперь немного разбираюсь, простой горожанкой она не была. «Лорд Ленард дома?» — поинтересовалась она. «Он спит после ночной тревоги», — сухо ответила я. «Тогда я его разбужу», — улыбнулась гостья. «Провожать не надо, я знаю, где его спальня». «Я тоже знаю, где его спальня», — встала я на стражу сна и отдыха Арно, перекрыв незнакомке путь. «И сейчас его не стоит будить». «А немного ли ты на себя берешь?» — окатила меня презрением женщина. «А ты?» — не осталась в долгу стоя в дверях гостиной. Мимо ей при всем желании не проскочить. все таки есть свои плюсы в пышной фигуре. Эта тощая девица точно не сумеет сдвинуть меня с места. «Мне кажется, Арно позволяет своей прислуге слишком многое», — угрожающе проговорила она. «Не боишься вылететь отсюда, а? «Да что ж они здесь такие напыщенные? Как будто с моей мачехи всех клонировали». «Не хочу тебя разочаровывать», Я заулыбалась, увидев пантеру, вышедшую из кухни. «Но я не прислуга. И нет, не боюсь». Дамочка тоже заметила пантеру. Она недоуменно переводила глаза с меня на нее, а после сразу обе ее брови поползли вверх. «А, так ты та самая внебрачная дочь лорда Уоррела, догадалась она. «А я-то думала, что слухи о тебе преувеличены». «Сейчас же понимаю, что наоборот, приуменьшены. Женщина показательно прошлась взглядом по мне сверху вниз и обратно, недвусмысленно намекая на мою фигуру, выходящую за здешние параметры красоты. «Обо мне ты хотя бы слышала», — вспомнила я фразу одного нашего бравого капитана. «А ты вряд ли можешь похвастаться какой-то известностью». Судя по разам сбежавшей с милого личика улыбочки, я попала в точку. «Мне не нужна дешевая популярность», — нашлась дамочка. «И вообще, что ты здесь делаешь? Что, недолго Орелы тебя терпели?» Я смотрела на эту очередную стерву и поражалась. «Бессмертная, что ли?» «С мачихой все понятно. Сначала у нее был шок из-за моего появления, а потом защитное кольцо от моей магии пантеры. На этой же активной магии я не ощущала» или пантера не ощущала. Я не могла этого объяснить, но именно чувства пантеры подсказывали, что передо мной обычный человек без магии и без артефактов. «С чего ты взяла?» — решила не вдаваться в подробности наших внутрисемейных разборок. «То есть ты в гости на огонек заглянула?» «Я могу спросить то же самое у той, что запросто заходит в мужскую спальню». Мы стояли и буравили друг друга глазами. Я честно сдерживалась, понимая, что не имею никакого права потерять контроль над эмоциями и над зверем, который уже грозно бил по полу мощным хвостом. «Что случилось?» — раздался позади голос Арно. «Миранда?» Я со вздохом сдвинулась. Все-таки разбудили человека. «Что ты тут делаешь?» — задал он следующий вопрос. «Пришла узнать, как ты». Совсем другим тоном сообщила гостья, подаваясь вперед. «Брат сказал, тебя ранили этой ночью». Я решила не мешать, да и не хотелось стоять третий лишний. Арно взрослый мужчина и имеет законное право на любые отношения. Но стало как-то неприятно. Так что вернулась на кухню и сняла с огня мясо и гарнир из местной крупы с овощами, а то ещё сожгу ненароком. Столько трудов и продуктов на смарку. К разговору особо не прислушивалась, и зверя вернула на кухню. Но если арно слышно не было, то голос гостья, становящийся все больше высоким и визгливым, неприятно бил по ушам не только мне, но и пантере. И, судя по громко хлопнувшей двери, разговор ничем хорошим не закончился. И вроде мне впору бы порадоваться, но на душе осталось какое-то скребущее чувство. Ведь я сама здесь незваная гостья. Зато я окончательно приняла для себя решение. Мне нужно жить отдельно. Где-то неподалеку, но отдельно. Не хочу, чтобы у случайных или не очень визитеров возникали вопросы, что я делаю в доме Арно. И уж тем более, чтобы меня принимали непонятно за кого. Дом работницы далеко не самый плохой вариант. Совместное проживание даже в нашем прогрессивном мире у многих вызвало бы вопросы. А здесь как с джинсами. «Совершенно неприемлемо». «Извини», — зашел на кухню порядком взвинченный Арно. «Не думал, что Миранда решит прийти». «Все в порядке», — соврала я, напустив на себя равнодушный вид. «У нас с ней ничего нет», — зачем-то пояснил Арно. «А она думает так же?» — поинтересовалась я. И, судя по реакции мужчины, ответ был отрицательным. «Мы в одном отряде дозорных с ее братом». Меч отличный парень и как-то познакомил меня с сестрой. И да, некоторое время мы были вместе, но потом расстались. Только время от времени Миранда продолжает напоминать о себе. Если она что-то наговорила тебе, не бери на свой счет, ладно?» «Да ничего страшного на самом деле». Я улыбнулась, поняв, что действительно ничего особенного. «Просто приняла меня за твою домработницу, но это и не удивительно». Платье на мне самое дешёвое из тех, что позволило купить мачеха, и пантеры рядом не было. «Платье отличное, тебе идет, не согласился Арно. Первым порывом было сказать, что нет, обычное самое платье. Но я вовремя себя одёрнула. Незачем разубеждать мужчину. К тому же имелось занятие поинтереснее. Обед был готов, оставалось накрыть на стол. И с этим мне помог Орно, заодно показав, что и где лежит. «Знаешь», — задумчиво проговорил он, попробовав тушеное мясо с овощами, «я хотел тебе сказать, что ты совсем не обязана готовить, но у тебя так хорошо получается». «Рада, что тебе понравилось», — я довольно улыбнулась. «Получилось и правда вкусно. Зеленщица не обманула». «Но, Арно, я бы все таки хотела жить отдельно». «Это окончательное решение», — тут же посерьёзнел мужчина. В городе небезопасно. Разлом ведет себя странно. Еще это безумная диверсия с барьером. Может, тебе не стоит спешить с переездом? Да тут спеши, не спеши, жилье я найти не успела. Магия закончилась, — усмехнулась в ответ. Кстати, есть альтернативные варианты поиска. Может, объявления в газетах или на улицах? Я надеюсь, что работу магической сети скоро восстановят. А если нет, в газетах печатают объявления. «Но там обычно недорогие квартиры или комнаты». «Мне подходит». Я сразу ухватилась за предложенный вариант. «У меня все равно нет денег». По правде, это второй вопрос, который я собиралась с тобой обсудить. «Не беспокойся, я все оплачу», — произнес заветную фразу мужчина. «Если что, я все верну», — пообещала ему. «Ведь хранителям наверняка полагаются какие-то деньги за работу». «Не надо». «Твоя помощь бесценна, поверь». И я смутилась от таких слов и взгляда, который бросил на меня Арно. Обед Арно буквально захвалил, и мне самой понравилось. Получилось вкусно и сытно, даже на завтра хватит. Арно сделал еще одну попытку уговорить меня остаться, но я отчетливо понимала, что лучше съехать и не давать окружающим поводов для сплетен. И самой тоже не питать лишних надежд и не строить иллюзий. Правда, перед выходом возникла новая трудность. Пантеру мало было призвать. Ее нужно еще и развеивать. Ходить по улице со зверем не то чтобы запрещено, но все же считалось плохим тоном. Примерно как держать нож в руке. «Да что ж такое!» — воскликнула я в сердцах после получаса безрезультатных попыток. «Это просто какое-то наказание!» «Не нервничай!» Арно терпеливо ждал, пока я и так, и эдак, пробовала убрать визуальное проявление магии. Попробуй ее коснуться и почувствовать, а затем представь, что втягиваешь магию в ладонь. «Пробовала уже раз двадцать!» «Хорошо, тогда не втягивай», — Арно задумался. «Попытайся представить, что это вода, и ты ее выпиваешь. Магия идет из тебя и возвращаться должна к тебе». «Наверное, у меня совершенно нет фантазии», — пожаловалась я на саму себя. И все же попробовала. Магия втягиваться совсем не желала. «Все!» — не выдержала я, поняв, что если сейчас не получится, то дальше можно и не пытаться. «Исчезни!» Пантера растворилась. Сама, никуда не втягиваясь. Правда, в душе отпечатался ее последний осуждающий взгляд. «Злость на себя!» и на нее, а мы одно целое, испарилась, сменившись стыдом. «Возьмешь под контроль магию, и эмоции снова начнут лучше подчиняться», примеряющий произнес Орно. «Идем, а то скоро темнеть начнет». По несказанной удаче квартира нашлась буквально в соседнем доме, да такая, что можно было при желании с крыши Арно залезть в окно. Хозяйка нахваливала квартирку, небольшую, просто обставленную но достаточно уютную. Предыдущие жильцы оставили и занавески, и коврики, и диванные подушки, что уже создавало домашнюю обстановку. «Какая-то она слишком маленькая», — с сомнением заявил Арно. «Она больше моей в родном мире. Или такая же. Зато кухня просторная». «Надья, подумай хорошо». «Что тут думать? Берем!» «Это отличный выбор для молодой семьи», — влезла с комментарием хозяйка. «Я только для...» «Спасибо большое», — опередил меня Арно. «Если Надье нравится, то мы ее арендуем». Он внес задаток и прочитал договор, прежде чем дал мне его подписать. «И почему же ты не стал говорить, что это только для меня?» — поинтересовалась я, когда мы вышли из квартиры, в которую решено было заезжать завтра утром потому что одинокой девушке квартиру могут и не сдать», — пояснил Арно. «Хозяйка явно женщина старой закалки, и подобные свободные взгляды, скорее всего, не поддерживает». «Как все сложно!» — вздохнула я. «Вот уж точно, не раз с ностальгией вспомнишь родной мир». «Странно, что она тебя не узнала. Вы же соседи!» Мы вышли на улицу, и я переводила взгляд с одного входа на другой. «Я редко выхожу из дома через дверь». «Почти всегда пользуюсь порталом. На крыше тренируюсь ночью, чтобы днем людей драконом не смущать. Так что ничего удивительного». Для Арно такая жизнь была в порядке вещей. Почти не передвигаться по улице, не видеться с соседями. «Моя бабушка, которая знает не то, что весь свой подъезд, весь дом по именам, такого бы не поняла. А дома у Арно нас ждали его старшие родственники». Вистар просто сидел в кресле и листал какую-то книгу, а Йоран доедал убранный на завтра обед. «Надя», — обрадовался дедушка, — «это ты готовила?» «Я». «Арни, ты будешь полным идиотом, если упустишь такую девушку». «Деда, я же просил», — нахмурился Арно. «Очень вкусно», — проигнорировал его дедушка. «Надюша, ты у нас настоящее сокровище». «Совет назначил повторную проверку на завтра», — ровным тоном произнес из кресла Вистар, даже не повернувшись в нашу сторону. «И заодно убив, все хорошее настроение. Завтра я опять буду у разлома». «К чему такая спешка?» — тоже не понял Арно. «Мы только этой ночью справились с последствиями его активации». «К тому, что власть Совета держится на разломе». Вистар все-таки отложил книгу и посмотрел на нас. «Магическая сети порталы есть у всех богатых и влиятельных граждан, и они уже не негодуют. Если в ближайшее время не вернуть хотя бы порталы, начнутся неудобные вопросы. Поэтому разлом надо запустить снова, чтобы напитать запасные накопители». «Но есть более опытные хранители», — напомнил Арно. «У них сегодня не получилось. Кто-то основательно закрыл разлом». «Может, и у меня не получится» с надеждой спросила я. «Вдруг его запечатали с концами?» «Нет», — Вистар мотнул головой. «Разлом не запечатан. Я был там сегодня. Это похоже на пробку, которой закупорили бутылку. Но как только давление внутри бутылки станет критическим, пробку снесет. и тогда прошедшая ночь покажется всем цветочками». «Я подтверждаю», — с тяжелым вздохом присоединился дедушка Йорн. Какие бы цели ни преследовал тот доброход, который все это учудил, получилось у него, как у вас на Земле говорят, через то самое место. Еще и столько людей пострадало. Поэтому лучше активировать разлом, чем ждать, пока он активируется сам, и снова пострадают магии и простые люди, — резюмировал Вистар и пристально посмотрел на меня. Разумеется, подразумевая, что именно я должна активировать разлом, а я только вчера пантеру научилась призывать. Впрочем, это уже достижение». «Отец, не надо втягивать в это Надью!» неожиданно встал на мою защиту Арно. «Она сама втянулась, когда попала в наш мир». «Сама?» — с насмешкой переспросил Арно, а Йоран тут же уткнулся в тарелку, делая вид, что старательно подбирает то, что на ней осталось. «От судьбы не уйдешь, Арно. Надежда — часть нашего мира». Думаю, она сама это уже почувствовала. Вистар перевел взгляд на меня. Спокойный и холодный, он словно видел меня насквозь и вытаскивал все потаенное, что было у меня внутри. Я могла сколько угодно себе говорить, что разберусь здесь с магией и пантерой и вернусь на землю. Вот только вернусь ли. Ты наша надежда, Йорн посмотрел на меня несколько виновато. Поверь, я сам не рад. Но мы без тебя не закроем разлом раз и навсегда. Если разлом полностью выйдет из-под контроля, накроет весь город, — продолжал нагнетать Вистар. Пока совет делает вид, что справляется с ним. Но это иллюзия, которая однажды рассыплется. Да поняла я, поняла, — не выдержала я подобных речей. Но и вы поймите, что я не умею толком управлять магией. С пантерой только-только что-то начало получаться. «И требовать от меня, чтобы я начала управлять разломом? Да это и у моих опытных предков не получалось». «От вас никто не ждет, что вы начнете управлять разломом», неожиданно улыбнулся Вистар. «Не сказать, чтобы его лицо при этом как-то преобразилось или стало выразительнее». И все же улыбка ему определенно шла. Как минимум, он переставал быть похожим на замороженную рыбину. «Нам тоже нужно время, чтобы разобраться с принесенными вами артефактами. Но если вы научитесь закрывать разлом, как это умел ваш дед, и сумеете подстраховать Арно, это было бы здорово». «Хватит давить на Надью!» — снова не сдержался Арно. «Она делает все, что может, и даже больше!» Пожалуй, никто не ожидал от него такой горячности. Даже я удивилась. И поняла, что после такого действительно сделаю все, что сумею. «Жаль, что умею я немногое». «Позовите своего зверя, пожалуйста», — попросил Вистар. «Хочется хотя бы примерно понимать ваши способности». В этот раз пантера отозвалась почти мгновенно. «Привет», — я улыбнулась и коснулась ее лобастой головы, мысленно извиняясь за наше не лучшее расставание. «Интересный зверь», — одобрительно зацокал языком дедушка Йорн. «Видел у вас таких по... как там эти визоры назывались?» «Телевизоры», — напомнила я. «Точно», — кивнул дедушка. «Очень тебе зверь подходит». «Завтра призовите зверя до подхода к разлому», — посоветовал Вистар. «Как только разлом подаст первые признаки активации, сразу уходите за барьер, а лучше еще дальше». «А если барьер опять уничтожит?» — спросил Арно. Там теперь будет постоянно дежурить отряд магов-карателей. Посторонние к накопителям даже приблизиться не смогут». «Можно подумать, к ним можно было приблизиться раньше», — фыркнул Арно. «Это самое интересное», — подтвердил дедушка. «Мы с Вистаром уже пытались понять, как так вышло, что кто-то сумел уничтожить накопители, не подходя к ним». «Об этом думают многие, так что вчерашние закрыватели разлома не появятся». «Их активно ищут», — заявил Вистар. «Уверен, они залягут на дно». «Вообще интересно, конечно, кто они такие и чего пытаются добиться», — дедушка Йоран почесал подбородок с редкой седой щетиной. «Думаете, с ними можно объединиться?» — заинтересовалась я. «Минувшая ночь аукнется всем еще не раз, когда затаившиеся твари окрепнут и начнут выходить на охоту», — жестко ответил Вистар. Пытаться закрыть разлом множи его жертвы плохая идея. К тому же всем очевидно, что такой способ закрытия ненадежный и временный. Так что нам с теми магами не по пути. Да и странно, что они сидели-сидели, а тут неожиданно вылезли. Йорн внимательно посмотрел на меня. С него опять слетела личина милого старичка, и под ней проступал облик много повидавшего человека. Но через несколько секунд лучистые морщинки снова разбежались по его лицу, делая самого старшего из Ленартов простым и приятным дедушкой. Это однозначно связано с появлением в нашем мире надежды. Жаль, что нам не удалось сохранить в тайне ваши способности. Вистар побарабанил по подлокотнику кресла и встал. Сын, ты ведь будешь завтра на смотровой площадке у разлома? Конечно, ни секунды не колеблясь, ответил тот. Забери надежду сразу после активации разлома. Не нравится мне все это». «А что говорит совет?» «Совет считает, что это могли быть происки парламента. Там, конечно, все отрицают свою причастность. Но если совет не удержит контроль над разломом, парламент снова поднимет голову». «Еще и виноватых среди магов пойдут искать», поддакнул Йоран, вставая вслед за сыном, но куда тяжелее и с кряхтением. Впрочем, мне кажется, что это скорее привычка и притворство, чем реальная слабость. Йоран многим молодым фору даст. «Попробуйте начать с синхронности движений со зверем», — на прощание посоветовал Вистар. «Научитесь быть зеркальным отражением друг друга, и взаимодействие пойдет проще». Я с сомнением посмотрела на пантеру. «Двигаться с ней синхронно будет непросто». Арно покажет, это детское упражнение. Верно понял мое недоумение Вистар. Вот вроде неплохой мужчина, но его скупость на выражение эмоций постоянно ставит меня в тупик. Когда мы остались вдвоем, я требовательно посмотрела на Арно. И что там с синхронностью? Покажешь упражнение? <кхм> Арно попытался скрыть улыбку, но не смог. Тогда советую сначала переодеться в брюки. Помню, у тебя были. «Зачем?» — не поняла я. «На четвереньках ходить удобнее», — пояснил мужчина. «Но упражнение действительно хорошее». А я перевела страдальческий взгляд на пантеру. «Через что еще мне предстоит пройти, чтобы научиться пользоваться магией?»